Глава шестьдесят девятая Женя слушала меня с таким же ужасом, как я слушала её частому назад. Она материнским движением обвела мою голову своими руками, она посмотрела мне прямо в глаза, она пощупала мой пульс, как это сделал бы доктор. «Ты можешь исследовать меня», — сказала я ей. «Ты увидишь, что я говорю от искреннего сердца, а мне не надо было много наблюдательности, чтобы понять, что ты только что мне лгала. Но признайся же в свою очередь, дорогое мое совершенство, вы солгали. Вы не могли бы любить никого другого, кроме Фрюманса. А если бы это и было так, то я потеряла бы частицу моего уважения к вам. И если бы Фрюманс мог забыть вас ради меня, я также перестала бы уважать его». «Не пускайтесь же на тонкости, в которых вы ничего не понимаете и которые сделали бы несчастными всех нас троих, если бы их вовремя не разоблачили». Женя начала улыбаться нежной и чистой улыбкой, и с минуту она хранила молчание. «Вы хотите расстроить все мои планы», — сказала она, качая головой. «А между тем они были хороши, и я напрасно скрывала их от вас. Ну, вдумайтесь-ка в это хорошенько. Если вы любите немакалона, то значит фрюманса». И не сердитесь быть может их обоих. Вы так долго были ребёнком, что вы теперь ещё не настолько женщина, как думаете это. И при этом мужское образование, которое много перепутало в вашей голове, не сделало вас мужчиной. Вы обладаете страшным воображением, которое переходит с одного пола на другой и не знает, чего оно хочет. то вы судите о мужчинах так же холодно, как будто вы сами мужчина, а потом у вас является потребность найти вашего повелителя, что прекрасно доказывает, что у вас никогда не будет бороды на подбородке и что вы просто созданы для того, чтобы любить кого-нибудь больше, чем самую себя. Но кого? Фрюмэн слишком серьёзен, это правда. А тот-то достаточно ли серьёзен? Если вы хотите, чтобы я вам сказала, и я думаю, что я должна вам это сказать, что Маккалл он уже много любил, Джон был со мной откровенен, Так как я думаю, он не был ни с кем на свете, и я, несмотря на то, что ненавижу распросы и нескромность, я была любопытна. Когда дело касается вас, то я готова сделать много вещей, которые считаю предосудительными делать для себя. Ну, и что ж ты узнала? Я узнала, что Маккалон слевёт за распутника, но что он не распутник, он просто энтузиаст. Когда он любит женщину, он способен для неё на всё. Всё ему ничего не стоит. Он готов кинуться за неё в огонь и в воду. Он готов сражаться с целой армией. И вместе с этим он постоянен, терпелив, а, следовательно, и опасен для той, которая не захочет его слушать, чтобы не изменить своему долгу. «Прекрасный жени, если он такой, то я его люблю». «Да вы теперь охвачены грёзами страсти, и я вижу, что охотно поддаётесь им, но это должно длиться одинаково долго с обеих сторон». «А Маккалу не способен на верность?» «Может быть, и да». У него были продолжительные увлечения, но они окончились, так как он не женился. Это он изменял или ему изменяли? Было и то, и другое, и даже в данное время он возбуждает в одной особе сильную ревность, а значит, он не был свободен от серьёзных уз, когда начал вас любить. «А он меня любит? Это верно?» «Он вас любит, это несомненно». Джон, знающий его приметы, как он выражается, говорит, что никогда не видел его более влюблённым. «В таком случае...» Почему же он так медлит приехать сюда, если я ему это разрешила? Вот этого-то Джон и не знает, или не хочет сказать. Я думаю, что я это знаю. Скажи же, Маккалон ревновал вас одно время. Теперь уж он не ревнует так, чтобы мог вас обидеть, но ревнует ещё в том смысле, что боится, что не нравится вам. И я готова поклясться, что Джону поручено здесь наблюдение за вами. Он несомненно отдаёт своему барну отчёт о ваших прогулках, о ваших занятиях и о ваших мельчайших поступках. Может быть, он ведёт дневник? Не могу этого утверждать, но он так много пишет по вечерам, что, пожалуй, сочиняет целую книгу. Это шпионство. Это меня оскорбляет. И совершенно напрасно. Маккалл он серьёзно хочет на вас жениться. Он не сомневается в вашем поведении, но он хочет убедиться в ваших чувствах. И дать мне время узнать его? Ну что же, он прав. Я примеряюсь с его скромностью, в которой я сомневалась. Но весь этот способ действий очень... Серьёзен, Женни. Почему ты говорила, что Макалон может быть недостаточно серьёзен? Потому что недостаточно серьёзности для нескольких лет любви. Надо обладать характером, с которым можно любить всю жизнь. Таким, каким я его знаю и представляю себе теперь, Макалон очень способен прождать вас несколько лет и подарить вам прелестный медовый месяц. Ну а потом что? Мужчина, который так внезапно пылает обожанием и который так мало колеблется переменить своего идола, о чём вы думаете? А мидов месяц, жени, ты сказала очень красивое слово, очень вульгарное, дитя моё. А всё-таки восхитительное. Это выражает минуту жизни, когда два существа, которые считают себя созданными друг для друга, предпочитают друг друга самим себе. Ну вот, дорогая моя, я хочу отведать этого мёда иллюзий и идти при свете этой обманчивой планеты, которую я в 1000 раз предпочитаю яркому солнцу разума. У меня слишком много мужского предвидения. Ты была права, сказав это. Я хочу вернуться к моему полу и глупо верить в счастье. В данное время я слишком хорошо знаю, что любовь не длится, быть может, доля месяца, но когда этот месяц заблестит надо мною, он сделает меня сумасшедшей и заставит меня верить, что он длится вечно. Мой разум учит меня тому, что счастье измеряется не временем, а своей интенсивностью. В одной минуте, говорят поэты, может сосредоточиться вечность страданий или радости. Вот что поняла я теперь о духовном сознании и чему Фрюманс никогда не мог научить меня, так как он этого сам не знает. Фрюманс терпеливая машина. Он не жил и не может дать жизни. Макалон изучил её раньше меня и может научить меня ей. Мир параху его прежних привязанностей. Прощение его будущей неверности, если я почувствую, что живу с ним хоть один день, я буду благодарна за это больше, чем за долгие годы изучения с Фрюмансом. Если это так, то так и будем знать, со вздохом сказала Жени. Только позвольте мне сохранить в моей памяти всё, что вы мне только что сказали, чтоб напомнить вам об этом в день грусти, подозрения или гнева. Это будет совершенно бесполезно, Жени. Когда этот день наступит, воспоминание о моей вере и о моей храбрости не излечит моих сомнений и разочарований. Но чего ты тревожишься? Разве ты не знаешь, что нет жизни без страданий и медалей без оборотной стороны? Дай же мне жить, любить, страдать, упиваться победой и заливаться слезами, как все. Ты слишком кутала меня в вату. Судьба всегда издевалась и всегда будет издеваться над нежностью матерей. Твое дитя хочет пуститься в плаванье, не обращая внимания на бурю. Дай же ему это сделать. Хорошо, — сказала жени. Если я буду сопровождать вас в опасности, то я сдаюсь. Этого-то я и не хочу. Фрюманс... Фрюманс может обойтись и без меня. Он силён. Вы совсем другое дело. Но ты. Я люблю только вас одну. Фрюмэнс это прекрасно знает и никогда не забывает.